лет зачинной толпой, я оставил мертвого под зеленой травкой этим творением могильщика, который уберег нежные души от зверища свежевскопанной земли, провозгласил, что ничего ровным счетом не случилось и, так сказать, завуалировал значение жизни и смерти. Итак, я расстался с отцом и пошел по набережной. К тому времени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 Бедный старик, бедный старик. Это было как ледоход после долгой зимы. А зима была долгой. Глава 9 После тяжелого удара или кризиса, после первого потрясения, когда нервы перестают дергаться и гудеть, вы прилагаете к новому порядку вещей. И вам кажется будто никаких перемен больше быть не может вы при